Житие и страдания святого пророка Еремии. Память совершается 1 мая. Святой пророк Иеремия родился в Анафофе, в городе священническом, в пределах колена Вениаминова, недалеко от Иерусалима. Сын священника Хелки, он был предызбран и предназначен к пророческому служению.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 Святой Иеремия, священник по рождению своему, учитель же и пророк по званию от Бога, был по свидетельству святого Иогнатия Богоносца девственником в продолжении всей жизни своей. На пророческое служение он выступил в 630 году до Рождества Христова, еще в нежном юношеском возрасте, как то видно из первой главы его книги, где повествуется, что на призыв от Господа к пророчеству он так выразил свое смущение. — О, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод, отрок! Господь же ободрил его и, одаря его разум человека взрослого и совершенного, сказал: не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю я тебя, пойдешь и все, что я повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавить тебя. Сказав это, Господь простер руку свою и, коснувшись уст Иеремииных, изрек ему: вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри. Я поставил тебя в день сей над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать греховную беззаконную жизнь людскую, и на месте разрушенного и искорененного вновь созидать и насаждать добрые нравы и благогодную жизнь людей. Иеремия, первая глава седьмого по десятой стихи. Это слово Господа, призвавшее Иеремию на пророческое служение, было во дни Иосии, царя Иудейского, в тринадцатом году его царствования. Святому же пророку тогда шел пятнадцатый год от рождения. В столь юном возрасте он сделался орудием действенной благодати Божьей. В те времена иудейский народ, хотя наружно и хранил преданность вере отеческой, поклонялся Богу истинному, изведшему его некогда из Египта, но внутренне далек был от истинного служения ему. Входя в близкие сношения с окрестными народами, иудеи нравственно были развращены». Подчиняясь чужим обычаям, они в большинстве своем, особенно зажиточные и властные из них, служили языческим мерзостям. Не только в окрестностях Иерусалима, по холмам и долинам, но и в самом Иерусалиме, подле храма Господня, воздвигнутого Соломоном, были поставлены идолы, которым приносились жертвы, так же, как истинному Богу. Это нравственное тление, глубоко проникавшее в народную жизнь, возбуждая справедливый гнев Божий, приготовляло иудейской земле разорение и пагубу, что и предуказано было святому Иеремии в двух видениях — жезла орехового и кипящего котла, и было слово Господня к Иеремии. — Что видишь ты, Иеремия? — он ответил. — Вижу с жезл миндального дерева. Господь сказал ему. Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне к нему в другой раз. Что видишь ты? Вижу, — отвечал Иеремия, — поддуваемый ветром кипящий котел, и он показывается с севера. И сказал ему Господь, от севера польется бедствие на всех обитателей земли сей. а ты опояшь через лаз твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя пред их глазами. Вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя». но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия, первая глава, с 17 по 19 стихи. Исполняя повеление Божье, святой Иеремия начал обличать иудеев за отступление от истинного Бога и уклонение к языческому суеверию, угрожая грядущим на них гневом Вседержителя и увещевая для избавления от страшных последствий гнева Господня, Принести покаяние. Пророческое служение Иеремии продолжалось одни, как уже сказано было, царя Иосии в одни сына его Иоахаза и Иоакима, брата Иоахаза и в одни Иехония, сына Иоакимова, и во дни Сэдекии, сына Иосии, брата Иохаза и Иоакима. Много страданий претерпел пророк Божий от своих соплеменников, утративших истинную веру в Бога и страх Божий. Грозные прещения Господа Саваофа он возвещал без колебаний и смущений. Слово истины он смело и дерзновенно возглашал и во дворе храма, и при воротах города, и во дворце царском, и в темнице, и в окрестностях Иерусалима. Не раз приводим он бывал к царям и вельможам, И всем он прямо, без лукавства или малодушной застенчивости, открыто говорил, что если они не покаются и не отвратятся от лжи, то их постигнут злые напасти, ибо вот что говорит Господь. «Я призову все племена царств северных, и придут они и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг стен его и во всех городах иудейских». и будут они исполнителями-казнителями беззаконников. И все это я отпущу на них за то, что они оставили меня и воскурили Фимиамы и чужезем, земным богам и поклонились делам рук своих. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все рабы дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел, вел нас по пустыне необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Я буду судиться с вами, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться, ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте тщательно, и рассмотрите, было ли там что-либо подобное сему, переменял ли какой народ богов своих, хотя они боги, хотя они и не боги, а мой народ переменил славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь и ужаснитесь основания земли. Два зла сделали люди мои, потеряв страх мой. Они оставили меня, Господа Бога своего, источник живой воды, и устроили, высекли себе негодные, которые не могут держать воды». Я насадил народ мой, как благородную лозу, на берегах Иордана, самое чистое семя, а она превратилась в дикую отрасль чужой лозы. Израиль — раб мой и домочадец, как резвая верблюдица, как дикая ослица, рыщущая в пустыне, в страсти души своей глотающая воздух, сказал, не надейся, нет, ибо люблю я чужих и буду ходить путями их». а себя дома Израилев, люди его, и цари его, и князья его, и священники, и пророки его оборотили спиною ко мне. Они лицом и сказали, «Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе». Но вот во время бедствия своего будут говорить, «Встань и спаси нас!» О, род, внемлите вы слову Господню, был ли я пустынею или страною Израиля, забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням забвения его, и по вероломству своему ты искусно направляешь, прикрывая срамоту свою одеждою благочестия, пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспосабляешь ты пути твои, так что на краях одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, и вот за то, что они поступают по упорству злого сердца своего, я приведу на них с севера бедствие и великую гибель, и будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся и священники, и узумятся пророки». Как источник извергает из себя воду, так Иерусалим источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою». С такими и подобными сим восторженно пламенными речами святой Иеремия многократно обращался к своим сопременникам. Они, подобные молоту, разбивающему скалы, изложены пространно в его пророческой книге, и все пророчески сказанное им сбывалось. Политические невзгоды и бедствия для Иерусалима начались при царе Иосии так, В первом году его царствования египетский фараон Нехау предпринял военный поход против царя Ассирийского на реку Ефрат. А так как путь ему лежал через пределы земли Иудейской, то Иосия, чтобы предохранить свое царство от нашествия египтян, собрал свои войска и решил противостать им. Фараон послал к нему послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя теперь я иду, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився же Богу, что Он не погубил тебя. Но Иосия не послушал этого предостережения Нехао и вышел против него со своим войском на Магеддонскую равнину, которая лежала на пути. От прибрежного Средиземноморья к Иордану, откуда ближайшим путем через Дамаск Нехао намеревался достигнуть берегов Ефрата. Произошло сражение, иудейское войско, подавляемо численным превосходством неприятеля, было совершенно разбито. Сам Иосия был смертельно ранен. Телохранители поспешно взяли своего любимого умирающего царя и отвезли в Иерусалим, где он и предал дух свой Богу. Иосия погребен был в гробнице своих отцов и был оплакан народом в Иерусалиме и во всей Иудее с великою скорбью. ибо он был лучший, достойнейший из царей по всей доброте, по своей доброте и богобоязненности. Оплакал Иосию царя Иеремия в песне плачевной, Второе параллельное Минона Менона, 35-25. Фараон Нихао продолжил после того свое воинское шествие в Ассирию, а в Иерусалиме на царство был помазан второй сын Иосии Иоахаз. который царствовал, впрочем, только три месяца до возвращения Нихао из ассирийского похода, египетский царь, к которому после беды Магедонской перешло главенство над Иудейской землей и который в то время имел в виду главного и могущественного противника Ассера Вавилонию, А слабое царство иудейское оставил без внимания, на обратном пути овладел Иерусалимом и всею Иудею и подчинил своей власти. Новоизбранного царя Иоахаза, когда сей явился к нему военный лагерь в Ривле, земле Емавской для получения утверждения в своем царском утверждении достоинстве, он не сложил и как пленника в оковах отправил в Египет. И царем в Иудее поставил старшего его брата, Элия Акима, переименовав его в Иоакима. В то же время Нихао наложил на Иудею дань в сто талантов серебра и талант золота, невыносимо тяжелую для маленького государства, и тем более, что взыскивалась она с беспощадной строгостью. Так семя Авраамова, народ свободный, славное некогда и могущественное царство, утратило свою самобытность, оказалось порабощение. И это было неизбежным следствием беззакония иудеев, которым они прогневляли Всевышнего Бога, не принося искреннего покаяния по увещаниям пророческим, не устроя своей нравственной жизни по закону Божию. В начале царствования Иоакима, царя иудейского, было такое слово от Господа к святому Иеремии. «Стань на дворе дома Господня и скажи всем иудеям, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать. Не убавь ни слова, так говорит Господь. Если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону, Моему, который я дал вам, чтобы с покорностью внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам с раннего утра, и которых вы оставляете без внимания, то с домом сим, на котором наречено имя мое, и на который вы возлагаете свою надежду, я сделаю то же, что сделал с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Слыша такие грозные вещания пророка от лица Божьего, мнимые ревнители общественного спокойствия и государственной безопасности, священники и лжепрородники, исполненные гнева, схватили Иеремию и потребовали суда над ним, требовали, чтобы и от князей, и от народа принесен был ему смертный приговор». В доме Господнем собрались толпы возбужденного таким образом против Иеремии народа. Пришли туда, туда же князья иудейские и некоторые лица из дома царского и сели у входа при воротах в дом Господень. Составился таким образом формальный суд над пророком. Нечестивые священники и лжепророки, обратившись к собранию народа и князей иудейских, сказали — Смерть этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И Ремижа в свое оправдание произнес. Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и дела ваши и послушайте гласа Гос Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, то вот я в ваших руках. Делайте со мною, что вам угодно, и что в глазах ваших покажется лучшим и справедливым. Но только твердо знайте, что если вы умертвите меня, неповинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Тогда председательствовавшие в народном собрании князья иудейские и вельможи царские сказали неистовым священникам и лжепророкам, «Этот человек не может быть приговорен к смерти, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». Встали на защиту Иеремии и некоторые из старейшин земли и и обратились к народу с такими словами. «Вспомните». Михей Марасфитянин пророчествовал в одни языки царя иудейского и сказал всему народу иудейскому, «Так, говорит Господь Саваоф, сион будет, спах, будет спахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора храма станет лесистым холмом». Умертвили ли его за это изыки царь и народ иудейский? Не убоялись ли они Господа и не умоляли ли его?» И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. А мы, мы хотим сделать великое зло душам нашим. Иеремия шесть с 11 по 19 стихи. Итак, покаемся, отвратимся от зла и не будем искать смерти невинного человека, ибо была ли хотя бы какая-либо польза и от недавно пролитой крови Урия, сына Шимаи из что именем Господним Против города сего и против земли сей точно такими же словами, как и Иеремия предсказывает. Царь и его, слыша тогда речи сего Урия, возненавидели его и искали убить. А он, обреченный на смерть, от страха убежал в Египет. Царь Иоаким и в Египет послал людей своих, которые и привели его оттуда. Урия был умершленом, Мишлен мечом, но что же произошло из того? Народное неготование против царя и князей иудейских тоже будет непременно, если вы предадите смерти Иеремию. После того произошло разделение в народном собрании. Одни настаивали, чтобы убить святого пророка, другие же защищали его невиновность. И ненавистники Иеремии, конечно, одолели бы его защитников, если бы не взял его под свое покровительство один из влиятельных при царском дворе вельможей именем Ахикам, сын Сафанов. Он избавил Иеремию от рук людей злобных, готовых на убиение его. Иеремия, шестая глава, с двадцатого по двадцать 24 стихи. Между тем идолопоклонство, отравлявшее совесть народную в продолжение многих предшествующих лет и порождавшее крайнее растление нравственности, более и более усиливалось в Иудее, Находились среди иудеев и такие, которые на пророческий призыв исправить путь своей жизни и следовать закону Божью насмешливо говорили. Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по стремлению злого сердца своего. Еремия восемнадцать двенадцать. Будем делать все то, что вышло из уст наших, будем ходить богине неба и возливать ей возлияние, как делали мы и отцы наши, цари и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что это давало нам сытость и счастье. Не стало истины у них, отнята она была от уст их, от малого до большего каждый из них предан был корысти, и от лживого пророка до священника все действовали лживо и, делая мерзости, нисколько не стыдились и не краснели. Неугодное в очах Господних творил и царь иудейский Иоаким, увлекаясь общим потоком нечестия. И вот святой Иеремия опять получил от Господа приказание, иди и войди в дом царя Иудейского и произнеси там слово сие и скажи, выслушай слово Господне царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои и народ твой, входящий семи воротами, так говорит Господь. Производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, вдовы вдовы и сироты, не проливайте крови неповинной на месте сем. ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие на престоле Давидовом из рода его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не дослушаете слов сих, то мною самим клянусь, говорит Господь, что дом сделается пустым, города станут необитаемы, и вся земля Иудина превратится в пустыню. Ибо я приготовлю истребителей с орудиями их, которые будут поражать людей, нераскаянных, как срубают деревья, и будут многие народы приходить через запустелый город сей и говорить,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 К тому, чтобы делать притеснение и насилие, то после смерти не будут оплакивать его, выражая скорбь восклицаниями. Увы, государь, и увы, его величие, Ослин осленным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Такие дерзновенные слова пророка Божия, сказанные публично пред народом, возбудили великий гнев царя и его приближенных. Святого Иеремию тогда непременно предали бы смерти, если бы промышление Божие не сохранило его для будущих таинственных вещаний от лица Господня. Грубо он схвачен был из бесчестием в оковах посажен в темницу. В это время наступило исполнение суда Божия над преступным городом, оскверненным мерзостями язычника, языческими и обогренными кровью невинных. на выхода на сын Набопалласара, царя вавилонского, для сирийской, для сирийской монархии по поручению отца пил против выступил против египетского царя Нихао и при Кархемыше, поразив войско фараона, покушавшегося овладеть Ассирией. Над... Немедленно направил свои силы и против его данника, царя Иудейского. Иерусалим после непродолжительной осады был взят на выхода на Царь Иудейский Иоаким на третьем году своего царствования был захвачен в плен и вместе с избранными отрок... отроками из царского и княжеских знатных родов. в том числе пророка Даниила и еще юноши, и с ним трех отроков Анания, Мисаила и Азария Даниила, первая глава с первого по шестой стихи. Отведен был в Вавилон. Туда отведена была и значительная часть иерусалимских граждан, и взята часть из сосудов Дома Божия. Спустя немного времени на Навуходоносор, воцарившийся в Вавилоне после смерти своего отца, Возвратил плененного Иакима в Иерусалим, восстановив его в достоинстве царя Иудейского, и только сделал его своим данником. Так прошло три года, Иоаким платил дань царю Вавилонскому, как прежде до сего времени платил он дань фараону Египетскому. Освободившись таким образом от тяготевшей над Иудеей зависимости от Египта и не... Прозревая будущей грозной опасности от Вавилона, монархии его, еще молодой, занятый тогда устройством своих внутренних дел, Иоаким и его вельможи, задумав самонадеянно свергнуть с себя, иго халдейское, предали с распутству и разным безумством. Но прежде чем Иоаким, царь иудейский, открыто отрекся от покорности на выходоносору, От покорности Новоходоносору и явно провозгласил независимость своего царства от Вавилона было слово Господне к Еремию Пророку, содержавшемуся тогда в темнице, слово такое. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и обо всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дне Иосии до сего дня». Может быть, дом Иудин, народ иудейский, услышит о всех бедствиях, какие помышла, помышляю я сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправды их и грехи их. Это повеление Божие Иеремия исполнил через своего ученика, писца Варуха, сына Нерии, который записал в книжный свиток все слова от уст пророка. После того Иеремия сказал Варуху, Я заключен, и меня стерегут, и я не могу выйти отсюда и идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою суст моих слова господне вслух народа в доме, в доме народа Господня. В день поста а также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай им, и, быть может, они вознесут моление пред лицом Господним и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велико негодование и гнев, который объявил Господь, Господь на народ сей. Варух прочитал преднародным собранием слова Господни, написанные в свитке. Это было в пятом году царствования Иакима. Чтение свитка произвело потрясающее впечатление на всех. Народное собрание было взволновано, а происшедшем сообщено было в царский дворец, где находились тогда все вельможные советники. Последние потребовали Варуха к себе». Пророчество Иеремии, прочитанное Варухом, поразило и беспечно распутных, растленных в совести вельможей. С ужасом посмотрели они друг на друга и спросили у Варуха, как он написал это пророчество. Варух ответил, «Иеремия произносил мне устами слова сии, а я вписал их в этот свиток». Священники сказали, пророчества эти так важны что содержание их непременно нужно пересказать царю благорасположенные же из них кваруху посоветовали ему скрыться на время, а также и иеремию пророка они распорядились перевести в другое место заключения, чтобы никто не знал где находятся провозвестники определений божьих Когда довели до сведения царя о пророческом свитке, Иоаким приказал представить этот свиток к себе и прочитать в его присутствии вслух всех князей. Время тогда было холодное, был ноябрь месяц, царь сидел в своем доме перед жаровнею, наполненную горящими углями, а вельможи стояли вокруг него. С напряженным вниманием слушали слова Иеремии некоторые из вельмож, но на очерствелое сердце царя и раболепных его сановников чтение пророчества не производило должного впечатления. Мало того, по мере того, как чтец развертывал свиток и прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал в огонь, в жаровню. Свиток сполна был прочитан и весь сожжен. Иеремия 6 1 по 26 стихи. Иаким после того дал повеление своим приспешникам взять и Иеремию, и Варуха, и предать обоих смерти. Но промышлением Божиим они были скрыты в то время и избежали смерти. А вскоре настала такая пора для Иудейского царства, что врагам и ненавистникам, пророк... ненавистникам пророков Уже некогда было думать и приводить в исполнение свою месть. Между тем, по повелению Божию, пророк Иеремия произнес новое слово об обличении нечестивого царя. «Возьми себе другой свиток», — сказал ему Господь, — «и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. Иоаким, уже скажи, — «Так, — говорит Господь, — ты сжег свиток». так как в нем было написано, что непременно придет царь Вавилонский и опустошит эту землю, истребит на ней людей и скот. За это вот, что говорит Господь об Иоакиме. Потомство его не будет сидеть на престоле Давидовом, и тело его по смерти будет брошено на зной дневной и на холод ночной. Это повеление Господне исполнено было святым пророком. С уст Иеремийных был написан рукою воруха другой свиток, в котором многое было прибавлено к прежним пророческим речам. В это время неожиданно для иудеев Иерусалим окружен был войском на Насора, составленным из легких отрядов халдейских — сирийских, маовитских, аммонитских. Священный город, не приготовленный к обороне, без труда взят был нападавшими. Царь Иоаким был схвачен и погиб бесславной смертью. Труп его был выброшен за городские стены на сиденье диким зверем и птицам. Сбылось таким образом пророческое слово святого Иеремия, что царь Иудин будет погребен. а длинным погребением вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима, что мертвое тело его будет брошено на зной дневной и на холод ночной. Впрочем, оставшиеся кости его, объеденные зверями, были погребены иудеями в родовой царской усыпальнице. После смерти Иоакима на престол Иерусалимский вступил сын его Иехония и был неблагочестивее своего отца. О нем святой Иеремия пророчествовал, что со всем домом своим он предан будет от Господа в руки царя Вавилонского и уже не увидит своей земли, что и сбылось вскоре. И Ихония занимал престол Давида только сто дней. Воцарившись вместо отца, он в неразумном ослеплении предавался не несбыточной мечте о возможности противостоять Новоходоносору. И не хотел добровольно покориться ему, признать над собой его власть, предаваясь безнравственным и идолопоклонническим мерзостям, подобно своему отцу Иихония думал найти безопасность за крепкими стенами Иерусалима. А в случае осады своей столицы рассчитывал на помощь со стороны Египта, но захваченный врасплох быстрым нападением на появившегося лично среди своих войск, окруживших Иерусалим, он должен был отдаться на волю победителя со всем семейством своим». со всем двором и евнухами, весь царский двор, знатные вельможи, все лучшие люди еврейской земли, цвет воинов и ремесленников, всего до тысячи, до десяти тысяч отборного населения отведены были в Вавилон. Туда же вместе с пленниками вывезены были золотые сосуды из храма Господне, господнего и царские сокровища. Четвертое царство, 24 глава, с 8 по 16 стихи. Так исполнилось пророческое Иеремиино слово И Ихония, царь Иудейский, этот перстень на правой руке Господа Бога, изведшего некогда евреев из Египта, сорван был со своего места, и как презренное и отверженное создание, как сосуд непотребный брошен был с матерью своею и племенем своим в страну чужую, которую они не знали, где они не родились, и там умерли, не возвратившись в землю родную, которой желала душа их». Иеремия, 24 глава, с 24 по 29 стихи. После захвата Иерусалима Новоходоносором и выселения в Вавилон наиболее уважаемых лучших людей иудейского царства в Иудею осталось почти только бедное, низшее население. Для управления этим останком Иуды на место Иехонии халдейским победителем поставлен был третий сын царя, благочестивого, Иоси, Матфани, дядя Иохонин, брат Иохаза и Иоакима, переименованные в Седеки. Сидыки, ставленник на царствовал одиннадцать лет, и во все свое царствование делал почти только То, что должно было переполнить меру долготерпения Божия, нравственная испорченность была настолько сильна в нем, что, невзирая на самые тяжкие испытания, постигавшие его, он не мог побороть своих нечестивых склонностей, не мог с сердечной искренностью обратиться к Господу Богу Израилеву. Таковы же были и окружавшие вы его, окружавшие его близкие ему люди и священники». В Иудеи все более и более умножались языческие мерзости. Самый дом Божий, храм в Иерусалиме, осквернялся гнусностями идольского служения. Речей Господних, вещаемых пророческими устами, не слушали, внимая более льстивым словам пророков ложных, поблажавших страстным вожделением развращенных людей. Все это собирало гнев Господень, как грозную тучу, над Иерусалимом и над всей землею иудейскою, пока не отвратил, наконец, Господь лица своего от народа своего и не предал на окончательное разорение и запустение святой град Иерусалим. Эта последняя напасть, разразившаяся над Иерусалимом, ужаснейшая всех предшествующих, совершилась так, на выходоносыр Выселивший в Вавилон сильных и воинственно против него настроенных иудеев и поставивший Сидекию над царем в Иерусалиме над слабым останком народа Божия, надеялся иметь в ослабленной иудеи опорный пункт против Египта. Борьба с которым продолжал занимать его. Халдейский властелин рассчитывал, что ставленник его невоинственной Седеки, оставаясь его данником, будет искать для себя опоры в его могущественной силе и сохранит покорность ему. Так это было около трех-четырех годов, но потом, укрепившись, А лучше, точнее сказать, только обсидевшись на царском престоле, Сидекия перестал довольствоваться своим скромным положением и захотел освободиться от ига царя Вавилонского. К тому располагали его окружавшие его царе-дворцы, охваченные безумным ослеплением. Особенно же соблазнительны были для него советы окрестных царьков и Думейского, Маавицкого, Оманицкого, Тирского и Сидонского. которые также с ненавистью несли зависимость от халдеев. Последние составили союз против Навуходоносора и отправили посольство в Иерусалим с предложением Седекии присоединиться к их союзу, чтобы вместе встать против владычества царя Вавилонского, свергнуть его нечестивое, нечестивное иго и не платить ему дани. В это время было повеление от Господа пророку Иеремии «Сделай себе узы и ермо и возложи их себе на шею. Пошли так, так, такие же и царям Иудейскому, Иудемейскому, Моавицкому, аманитскому, Тирскому и Сидонскому через послов их, и накажи им сказать государям своим слово Господне». Святой пророк так и сделал, возложив себе на шею узы и деревянное ярмо, Он явился во дворец Седеки, когда там находились послы названных царей, и сказал. «Так говорит Господь воинств, Бог Израилев, так передайте и вы государям вашим. Я сотворил землю человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим, и отдал ее кому мне угодно было, и ныне я отдаю все земли сии в руки на Навуходоносора». царя Вавилонского, и все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И если какой народ и царство не захочет служить ему, царю Вавилонскому, и не преклонит своей шеи под ермо на выходоносора, тот народ я накажу мечом, голодом и моровою язвою, доколе не истреблю его рукою царя Вавилонского». И не слушайте вы своих прорицателей и гадателей, своих сновидцев и волшебников и звездочетов, которые уверяют вас, что не будете служить царю Вавилонскому, ибо они предрекают вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, чтобы я изгнал вас и погубил. Не слушайте их, но служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей и земли ваши до опустошения? Иеремия, 27 глава, с 5 по 17 стихи. Это было в четвертом году царствования Седеки, царя Иудейского. С ярмом на шее зашел однажды пророк Божий в храм Господень, и здесь встретился ему один из ложных пророков именем Анания. который пред глазами священников и всего народа сказал, «Так говорит Господь Бог Израилев, сокрушу Ермо царя Вавилонского, через два года возвращу на место сие все сосуды дома Господня, взятые в Вавилон и ихония царя и всех иудеев возвращу сюда». И взял Анании ярмо, лежавшее на шее Иеремии пророка, и сокрушил. Иеремия вышел из храма, но вскоре, получив откровение от Бога, возвратился в храм и сказал Анании, «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Ты сокрушил ярмо деревянное, сделай же вместо него ярмо железное». Ибо железное ярмо наложит Бог на шею всех этих народов, чтобы они работали на выхода на ссору, царю Вавилонскому. А ты за то, что ложь говорил от имени Божия, в этом же году умрешь, сброшен будешь с лица земли, потому что говорил наперекор Господу. И действительно, через месяц смерть постигла, постигла лжепророка. Извещенный о том Седеке пришел в смущение и не посмел в то время открыто отложиться от царя Вавилонского. Впоследствии же, когда во главе союзных анонейских царьков стал фараон египетский Псамметих II, сын Нехао, увлекшийся после победы над эфиопами, смелым планом расширить свое владычество и на области Ефрата. Сидекия примкнул к союзникам явно, отложился от Новоходоносора, объявил себя его противником, не слушая увещаний святого Иеремии, который всегда давал ему и всему народу полезные по времени советы. Между тем, в это же время пророк Иеремия тайно отправил послание в Вавилон к иудеям, отведенным туда в плен. В своем послании он сообщал племенникам, что они по определению Божию пробудут там семьдесят лет, и именем Божьим увещевал их, строить себе там дома и разводить виноградники, устроить супружество сыновей и дочерей своих, чтобы в плену не умалялся, а размножался народ избранный, а также... заботиться о благоустройстве города, где они поселены, и молиться за Него Богу, ибо при Его благосостоянии и им будет хорошо, будут и они жить мирно и спокойно. Кроме того, именем же Божиим предостерегал пророк святой соплеменников от ложных пророков, мнимых патриотов, которые находились среди них и обещали им скорое освобождение из плена. Ибо так говорит Господь. «Когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас в землю сию, только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия, 29 глава, 5 стих. Послание Иеремиина было внимательно прочитано и выслушано иудеями, отведенными в Вавилон, ознакомились с ними и мнимо истинные любители своего несчастного Отечества, лживые пророки, но у последних оно возбудило гнев и желание отомстить пророку. Они написали от себя в Иерусалим к тамошним священникам, чтобы те запретили Иеремии пророчествовать и писать послания. Мало того, они требовали, чтобы Иеремия, и подвержен был строгому надзору в заточении, чтобы не смущал он людей ни словами, ни письмами, устрашая продолжительным пленом. Впрочем, пророк Божий, невзирая на запрещение Иаковы, кои возложены были на него, не переставал возвещать слово Господне и говорить, что переселенных в Вавилон Господь посетит Своей милостью, а остающихся в Иерусалиме напротив погубит своим праведным гневом. Вот я, говорит Господь о царе. сидящим на престоле Давидовом и о всем народе, живущем в городе семь. Я пошлю на них меч, голод и моровую язву и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их, и буду преследовать их и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их за то, что они не послушали слов моих. Иеремия, 29 глава. Близ Иерусалима находилась долина сыновей Еномовых, называвшаяся Тофет, на которой устроены были высокие жертвенники. Там нечестивые иудеи приносили жертвы молоху, закалая и сжигая своих сыновей и дочерей. Местность эта часто оглашалась неистовыми звуками труб и литавров, заглушавшими отчаянные вопли и крики заколаемых детей. Для обличения такого гнусного, бесчеловечного беззакония своих современников пророк Иеремия, по повелению Божию купив у горшечника глиняный обожженный кувшин, пошел в долину Тафет, пригласив с собой старейшин из народа и старейшин священнических. Там он громким голосом возопил «Слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима!» Так говорит Бог Израилев, вот, я наведу на место сие бедствие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то, что люди мои оставили меня, и чужим сделалось место сие, и кодят на нем иным богом, богам, которых не знали прежде ни отцы их, ни цари их, Они наполнили место сие кровью невинных, устроили высокие жертвенники и сжигаются на весь своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал им, и что на мысль не приходило мне, зато вот приближаются дни, говорит Господь. когда место сие не будет более называться Тафет, долину Енома, а долину смерти, заклание, потому что здесь будет убито множество иудеев, мечом врагов их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. Я приведу город сей Иерусалим в разорение и сделаю его предметом ужаса и удивления для всех. Каждый, мимоходящий, изумится и просвищет. смотря на все язвы его. И будут они кормиться плотью сыновей своих и плотью дочерей своих. Каждый будет есть плоть своего ближнего, находясь в осаде в тесноте, когда окружат, сожмут их враги, ищущие души их. Произнеся такие страшные слова от лица прогневанного Бога, святой Иеремия бросил на землю глиняный кувшин, бывший у него в руках, разбил его пред глазами всех и сказал — Так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как юг сокрушен горшечный сосуд, который уже не может быть восстановлен. Сделаю с Иерусалим подобным тафету. Дома, Иерусалим, дома Иерусалимлен и дома царей иудейских будут, как место тафет, нечистыми. Иеремия, 19 глава, с 10 по 13 стихи. Произнеся это грозное пророчество, Иеремия удалился с тафета и возвратился в Иерусалим. И здесь, став на дворе дома Господня, он обратился к народу с такими словами. Так говорит Господь Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все, все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыны и не слушают слов моих. Пророчески произнесенные слова весьма не понравились Пасхору, священнику, который был и надзирателем в доме Господнем. Он ударил Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день Пасхор выпустил Иеремию, причем Иеремия сказал ему, не Пасхор, приличествует имя тебе, а Магор, Савив». Ужас вокруг. Ибо так говорит Господь: Вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, все вы падете от меча врагов своих. Это увидишь ты своими глазами и всего. Иуду предам я в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом, и предам их. Все их богатства этого города, и все стяжания его, и все сокровища царей иудейских, иудейских отдам в руки враж... врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят в Вавилон, и ты, пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен, и придешь ты в Вавилон, и там умрешь, там же и похоронен будешь ты, и все друзья твои, которым пророчествовал ты ложно». Иеремия, двадцатая глава, с первого по шестое. Вскоре и сбылось это пророчество святого Иеремии. В девятом году своего царствования Седеки, царь иудейский, открыто отложился от царя вавилонского, прервал свою зависимость от него. А в десятый день десятого месяца Новохадоносор подступил к Иерусалиму с многочисленными своими войсками и обложил его со всех сторон, возвел вокруг стен его высокие насыпи, на которых поставил осадные башни. Для Иерусалима настал грозный час. В столице царства Иудейского, защищаемой крепкими стенами и в довольной мере снабженной водой и всякими запасами вследствие чрезвычайного скопления народа, укрывавшегося от халдейского нашествия, вскоре обнаружилась большая нужда в самом необходимом — в городе недоставало хлеба. Иеремия 52.6. Пророк Божий в это тяжелое время по повелению Божию являлся к царю Седекии и говорил ему и всем людям. Так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его и сожжет. И ты, царь, не избежишь от руки его, но непременно будешь зрят и предан в руки его, и будешь отведен в Вавилон. Иеремия 34, 2-3 стихи. впрочем по желанию сохранить иерусалим от окончательного разорения и царство иудейское от гибели Иеремия советовался деки добровольно сдаться ново полагаясь на его великодушие но ложные пророки и старейшие из священников всячески противодействовали советам пророка Божия и поощряями нелепыми мечтаниями своих корыстных и честолюбивых вельможей, убеждали царя Не слушаться обезумевшего, как говорили они, Еремия, Еремия, 28 глава. Между тем неразумное увлечение Сидеки и его советников, не допускавших добровольной покорности царю Вавилонскому, получило, по-видимому, для себя оправдание, хотя то продолжалось и немного времени. Фараон египетский, на которого царь Иудейский вместе с другими прежде упомянутыми союзными царьками возлагал свое упование, собрав свое войско, выступил на помощь Седекии, осажденному халдеями. Узнав о том, на Новохадоносор быстро прекратил осаду Иерусалима и устремился со своими всеми силами против главного своего соперника — В Иерусалиме началось тогда необычайное ликование, когда ворота, почти целый год остававшиеся запертыми, были открыты, и иерусалимляне бросились за город, чтобы насладиться чувством свободы и посмотреть, как обстояло в окрестных селениях и городах, что стало с полями и виноградниками. Иудеи думали, что Новоходоносор — Поспешно снял осаду с их города и удалился по сознанию слабости своих сил и невозможности одолеть крепость их столицы. Вот, похвалялись самообольщенные ревнители своих мечтаний о могуществе своего отечества, царь Вавилонский не оселил нас и позорно бежал. И ругались они хульно, понося пророчество Иеремиина, как несбывшиеся, однако святой Иеремия... И в это время, не стесняясь, возвещал, что Иерусалим будет взять халдеями. «Халдеи, — говорил он, — снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут его и сожгут его огнем. Не обманывайтесь, если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только ранены, то и те встали бы каждый из палатки своей, сожгли бы город сей огнем». Иеремия, 37, 7 по 10 стих. После отступления халдеев от Иерусалима, наряду с другими иудеями, двинувшимися из осадного города, Иеремия, пророк Божий, оседлав осла, отправился в свой отечественный город Амнафов в колени Вениаминовом, где имел свою собственность. Но едва он доехал до Вениаминовых городских ворот, его остановил начальник стражи. При тех воротах по имени Ирсия, внук лжепророка Анании, о коем упоминалось прежде, которому Иеремия предсказал скорую смерть. Этот Ирсия по ненависти к пророку за своего деда задержал его, заподозрив в измене. «Ты хочешь перебежать к халдеям?» — сказал Ирсия. На что Иеремия ответил. «Лжешь ты! Я иду не к халдеям!» Акс в свой город, в котором есть моя собственность, но, несмотря на уверение, стражних, схватил раба Божия и с грубым насилием отвел его к князьям, а эти обрадовались случаю осуществить свой давний зам... злой замысел против досаждавшего им невиновного человека». Взглянули на него, как на подлинного шпиона, подвергли его побоям и заключили в подземную темницу в доме Иоаннафана, песца человека, жестокого и бессердечного, которому поручили и надзор за заключенным. Возложить же руки на пророка, умертвить его он они не осмелились, опасаясь тем заслужить немилость своего царя Сидекии, оказавшего... оказывавшего по временам, хотя и боязливо, внимание святому Иеремии. По распоряжению Седекии пророк Божий вскоре был переведен из подвальной темницы в дворцовую тюрьму, где давался ему хлеб. Иеремия тридцать семь двадцать один, и откуда он мог передавать свои наставления народу. Непродолжительно, однако, было радостное ликование в Иерусалиме на выхода Носар, продержавший в осаде иудейскую столицу триста девяносто дней и снявший эту осаду, чтобы только отразить фараона египетского, шедшего на помощь Седекии, скоро обратил своего противника в бегство и возвратился опять к Иерусалиму. И еще теснее прежнего обложил его, поход халдеев против египтян продолжался намного более ста дней. Последняя же осада Иерусалима только сорок дней. Святой пророк Иеремия во все это время не переставал увещать, увещевать евреев, чтобы они обратились с раскаянием к Богу, указывая им на свои теперь явно исполняющиеся предсказания. на то, что уже настал определенный Богом за беззаконие грешников и давал полезный совет не противиться им воле Божьей и покориться халдеям. «Так говорит Господь», — говорил Еремия, — «кто останется в этом городе, тот умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, тот будет жив, тот сохранит, по крайней мере, свое главное сокровище, свою душу и останется жив». Город же сень непременно будет взять войском царя Вавилонского. Иеремия, 38 глава, 2-3 стихи. Слыша о таких внушениях пророка, князья иудейские и фанатики, патриоты, не имевшие понятия об истинной любви к Отечеству, обратились к царю с требованием. да будет этот человек предан смерти потому что он ослабляет руки воинов и руки всего народа говоря к ним такие слова чтобы этот человек неблагоденствие желает ибо этот человек не желает народу своему о разорении и позора царь Сидек, Сидекия на это отвечал им в отчаянии он в ваших руках делайте с ним что хотите царь ничего не может делать вопреки вам Иеремия, 38 глава, 4-5 стихи. Святой Иеремия после того спущен был на веревках в глубокую яму на дворе придворной тюрьмы, в которой было много нечистой грязи. В этой яме и страдал невинно человек Божий, погруженный до шеи в тину, и умер бы там от сырости и голода, если бы не спас его один богобоязненный иностранец. При царском дворе был Евнух по имени Авдемелех и Феоплянин. Он, слыша, что Еремею посадили в яму, возмущен был таким недостойным обращением с уважаемым пророком, обратился к царю и сказал, — Верно ли все то, о чем он пророчествует? Пророк ответил ему, — Если я скажу... «Тебе истину не предашь ли ты меня смерти, и если дам совет, ты не послушаешь меня?» Царь клятвенно обещал Иеремии, что не предаст его смерти и не выдаст его в руки тех людей, которые ищут убить его. Тогда Иеремия сказал Седеки. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, если ты добровольно покоришься и выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив и дом твой, а если не выйдешь к воеводам царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их». Царь, обольщенный мнимыми друзьями своими, не послушал пророка, не последовал его благому совету, но, опасаясь вероломства со стороны этих же друзей своих, не столько за Иеремию, сколько за себя, он сказал человеку Божию, что никто не должен знать их тайного разговора, и что в случае опроса о том князей он должен отвечать «Я под... повергнул пред лице». «Царя, прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть мне там». И оставался пророк под надзором во дворе царской стражи во все времена осады Иерусалима, до того самого дня, когда он был взять с халдиями. Это совершилось в одиннадцатый год царствования Судеки. Пробил, наконец, последний час для города, славного оплота Израиля. Иерусалима. Число защитников его сократилось настолько, что они уже не могли оборонять городские стены. В городе не оказывалось хлеба. Ужас голодной смерти навис над иудейской столицей. Объятые страхом иерусалимляне утрачивали последние останки человеческого чувства. Уже не в переносном смысле они поедали друг друга, а буквально кормились плотью сыновей своих и дочерей и ближних своих». Сбылось, таким образом, пророчество Иеремии. В девятый день месяца тамоза, в четвертый месяц, в девятый день одиннадцатого года царства Неседекии халдеи сделали широкий пролом в городской стене и вторглись в Иерусалим. Самого Нафаходоносора при этом не было, он в то время находился в Ривле. В Сирии его полководцы, ворвавшись в город, расположили свои палатки в средних воротах, которые находились между Сионом и Нижним городом. Суровые войны, ожесточенные продолжительностью осады, рассеявшись по городу, не давали пощады никому. Иудеи, истомленные голодом и ужасом, все, кто мог, предались бегству». Сидекий, царю с окружавшими его телохранителями, удалось ночью пробраться через тайный проход, находившийся возле... подле царского сада в северо-восточной части города, и бежать из столицы. Он хотел скрыться в пустыне Галаадской, но бегство его скоро было замечено халдеми, и за ним и его спутниками была послана погоня. Беглецы легко были настигнуты. На Ирихонской равнине воины, бывшие с царем, или разбежались, или были перебиты. Седекия был взят в плен и отведен к Новоходоносору в Ривлу, город сирийский. Туда же отведены были и схвачены в городе первосвященник Сирайя и храмовой начальник Цифания, а также Евнух, главный начальник войск и семь вельможей, предстоявший. лицу царя и шестьдесят знатных представителей из народа. Победитель произнес свой суд, над, суд под над подбежденными. Сыновья Сидеки и все Иерусалимляне, приведенные предгрозны очи восточного повелителя, были заколоты на глазах у несчастного иудейского царя. Самому ему потом выкололи глаза, а после того его в медных оковах отправили в Вавилон и там посадили в темничное заключение, где он и умер. Спустя месяц после захвата халдеями Иерусалима туда прибыл начальник телохранителей на Навуходоносора Наузардан. Столица царства иудейского представляла тогда жилище мертвецов. Все ворота ее опустели, пути к Сиону обезлюдили, священники изнывали, как вточели, и стоптаны были юноши и девы Иуды. Но город, но город стольный, город потомков Давида, до того времени чудно и преславный, еще оставался, сохранял свое величие и красоту. Военачальники, покорившие его, не имели полномочий распорядиться его судьбой. Сам владыка Халдеев колебался. С одной стороны, он желал иметь в иудейской земле опорный пункт для себя против враждебных поползновений египетского царя. И Иерусалим и его с его крепостной стеной мог бы полезен быть, а с другой стороны, не мог он не подозревать в опасности для себя. что всегда коварные и мятежные иудеи воспользуются этим крепким оплотом в своих изменнических видах. Позднее а, последнее соображение пересилило. Новохадоносор послал Навазардана с поручением разрушить Иерусалим до основания его. Это окончательное полное разрушение Иерусалима трогательно изобразил святой Иеремия, излив свою великую скорбь в стихах своего плача. Гибель святого города глубоко потрясла сердца Израиля, и, начав свой искренний плач на реках Вавилонских, они продолжают его и до наших дней, проводя день, посвящаемый памяти сего события, в посте и без обудь вина ногах. Без сапог и башмаков в знак печали. Воевода Навузардан имел относительно святого пророка Иеремии особое повеление от своего властелина Навоходоносора. Именно такое — взять его и наблюдать с нарочатым вниманием, чтобы он жил без утеснений, не делать ему ничего худого и предоставить ему во всем поступать, как он сам захочет. Иеремия, 39. 11.12 стихи Навуходоносу известно было об Иеремии, об его предсказаниях и советах, какие давал он царю Сидекии, потому он и дал Наву Зардану такое распоряжение о судьбе пророка. Святой Иеремии во время осады Иерусалима, содержащийся в оковах под надзором во дворе придворной стражи, захвачен был халдеями в плен вместе с другими иудеями. По прибытии же в Иерусалим на Вазардана он немедленно представлен был к этому полномочному распорядителю судьбы города и всего иудейского царства и выслушал от него последнюю последнего такую благосклонную речь. Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие и сделал то, что сказал. Но ну вот тебя я освобождаю сегодня от цепей, которые на руках твоих, и если тебе угодно идти со мной в Вавилон, иди, а если не угодно тебе идти со мной, оставайся. Вся земля пред тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди. Иеремия, 40 глава, с 1 по 4 стихи. Иеремия выразил желание остаться в родной земле. Получив свободу и видя покровительственное благорасположение к себе со стороны Навузардана, Иеремия прежде всего позаботился о святыне Божией высочайшей красоте и славе всех времен Израиля. то есть о кивоте завета, чтобы он не был уничтожен иноплеменниками, чтобы не была уничтожена слава Божия. Пророк дерзновенно тогда же и спросил у победителя позволения взять святыню Бога Израилева, прежде чем подвергнется разграблению и сожжению храм Господень. И, воспользовавшись таким разрешением, он отыскал благоговейных оставшихся в живых священников и левитов, взял их с собою и безбоязненно и беспрепятственно, проходя с ними среди халдеев, вошел в храм, построенный Соломоном. Здесь пророк Божий воспламенил приготовленный им светильник от огня, чудесно сшедшего от Господа во дни Моисея и Аарона, на жертву все сожжения Левитам 9.24. из того времени неугасимо поддерживаемого на жертвеннике, и скрыл тот светильник в безводном колодезе, и, имея крепкую веру и пророчески предвидя, что этот огонь там, если времени, временно и погаснет, изменяясь чудесно в иной стихии, густую воду, Но в свое время, опять возвратив свое прежнее свойство, воспламениться, что и исполнилось по возвращении израильтян из Вавилонского плена. При возобновлении храма во времена Неемии, много лет спустя после смерти святого пророка Иеремии, который заключился и огонь в колодец, и самое место заровнял, так что оно стало незаметно и долгое время оставалось неизвестным никому. Второе Маковейское Первая глава с 19 по 32 стихи. После сокрытия жертвенного огня пророк Божий взял кивот завета, вынес его из храма и сохранял в своем жилище до той поры, пока не кончилось смятение в городе, происшедшее вследствие данного тогда Навазарданом приказа касательно разграбления и сожжения Иерусалима. Когда святыня... Господня вынесена была из храма, воины халдейские по распоряжению Новозардана немедленно собрали все храмовые драгоценности, золотые, серебряные и медные, для отправления их в Вавилон, и сам храм повергли полному разрушению. Тогда же разорены были и сожжены все царские дворцы и лучшие дома, красовавшиеся на улицах Иерусалима, раскопаны были и сравнены с землей. И городские стены, великое множество иудеев пало тогда от меча завоевателей, и более всего в долине Тафет, на которой прежде беззаконники заколали в жертву молоху своих сыновей и дочерей, и на которую теперь сгоняли халдеи их самих для убоя. Оставленные же в живых и еще не утратившие сил, уведены были потом в плен. и только слабые, и, ч, и ничего не имеющие из народа жестоковыного, оставлены были в Иудее, которым по приказанию Навазардана отданы были для обработки и для пропитания виноградники и поля. Покидая разграбленный и разоренный Иерусалим, навузардан поставил над опастошенной Иудеей областным начальником Гадолью, сына того и Ахикама, который однажды избил Иеремею, избавил Иеремию от рук убийц, и которых избрал себе местожительство уже не в Иерусалиме, а в массефе подле Иерусалима. Там же поселился и пророк Иеремия, чтобы жить по распоряжению Новозордана, под охраной и покровительством областного начальника. Пользуясь свободой и наступившим успокоением своей страны, святой Иеремия вместе с благоговейными священниками и левитами взял сохранявшуюся у него святыню Дома Божия и отнес ее на гору в земле Моавицкой за рекой Иорданом, близ Иерихона, с которой некогда пророк Моисей совершал обетованную землю, на которой он умер и погребен на месте никому неизвестном. На той горе пророк Иеремия нашел пещеру, внес в нее кивот завета. Вход в эту пещеру загородили большим камнем, и камень этот как бы запечатал Иеремия. Начертав на нем своим перстом имя Божие, причем написание то было подобно написанию железным острием, ибо твердый камень под пишущим пальцем пророка был мягок, как воск, а после опять отвердел по свойству своей природы, и сделалось место оное крепко, как бы отлитое из железа. После того святой Иеремия, обращаясь к сопровождавшим его людям, сказал, отошел Господь от Сиона на небо. и возвратится он с силою, а знамением его пришествия будет, когда все народы земные поклонятся древу, крестному, на котором распят Спаситель мира Господь Иисус Христос. К тому Иеремей еще прессовокупил, что ковчега того никто не может вынести с этого места, только Моисей, пророк-боговидец, и скрижали завета, которые... Ковчеге. Никто из священников не раскроет и не прочитает, только Аарон, угодник Божий. В день же всеобщего воскресенья он вынесен будет из-под запечатанного именем Божьим камня. И поставлен на Сионской горе, и все святые соберутся к нему в, ожида... в ожидании пришествия Господа, который избавит их от страшного врага Антихриста, ищущего их смерти. Когда святой Иеремия говорил это священникам и левитам, внезапно облако покрыло эту запечатленную пещеру, и никто не мог прочитать имени Божия, начертанного на камне перстом ремейным. Даже самое место оное сделалось неузнаваемо, так что никто не мог указать его. Некоторые из присутствовавших там и желали бы приметить это место и путь к нему, но никак не могли того сделать. Пророк же в духовном озарении сказал им, место это ни для кого не будет ведомо, доколе Господь не соберет соборы людей, а тогда, умилосердившись, Он покажет это место. Тогда явно для всех обнаружится слава Божия на нем, и облако будет осенять его, как то было при Моисее и при Соломоне. Так и остается в неизвестности пещера, та и неведомо будет то место до кончины мира, но слава Божия прекровенно осияивает кивот завета светлым пламенеющим облаком, как покрывала она его в скине Моисеевой и храме Соломоновом, ибо базарение ее не может прекратиться. По прошествии семидесяти лет, по возвращении из плена Вавилонского, Иудеи построили в Иерусалиме новый храм, но в нем уже не было славы древнего храма, святыни Господней. Сделан был тогда из золота новый кивот по образцу Моисеева, устроено было также по-прежнему образцу и все то, что находилось внутри его. И часто, а и что окружало его, но в нем уже не было чудодейственной силы, не осияивало его. Слава Божия! Сохранялся в новом храме только небесный огонь из прежнего храма, сокрытый, как сказано выше, в колодезе пророком Иеремией и найденный впоследствии священниками. После сокрытия кивота Господня святой Иеремия возвратился в массифу, новую столицу иудейской страны Годолии, новому правителю опустошенного Отечества и стал ждать, жить среди оставшихся соотечественников неутешным плачем оплакивая несчастную родину. около Гадоли начали собираться иудеи, разбежавшиеся по странам окрестным при нашествии халдеев. Гадоля, пользувшись расположением властелина, ободрял их и обещая им свое заступничество пред халдеями и мирную жизнь. Сам Господь наказавший нечестивых В первый же год после нашествия Вавилонян Авелонян утешил скорбь останах сынов Израиля. Они в тот год много собрали всяких плодов от земли и вина. Однако зараза мятежнических страстей и необузданного произвола, несдерживаемого нравственным законом, так глубоко проникла в сердца иудейского народа, что сила и влияние ее сказывались и в те тяжелые времена. Некто Исмаил, сын Нафонии, родственник царя Седекии, отведенного в Вавилон, Иоан и Иоанафан, сыновья Корея, и другие из военачальников иудейских, разбежавшихся от халдеев к моавитянам, аманитянам и думьянам, возвратились и поселились со своими дружинниками в окрестностях разрушенного Иерусалима. Входили они в сношение из сгадовали ее, являясь к нему в массиву, как бы с выражением ее своей покорности». Доверчивый Гадолия, не подозревая у них злых умыслов, принимал их радушно и с почетом, даже устраивал для них пиры. Иоанн, сын Корея, между прочим, предупреждал Гадолию, что Исмаил по уговору с амонитянами намер... намеревается убить его и секретно предлагал ему свои гнусные услуги. «Позволь мне», — говорил он. Я пойду и убью Исмаила, сына Нафани, и никто не узнает, зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы иудеи, собравшиеся к тебе, разорялись, и чтоб погиб останок Иуды. Не делай этого, — сказал ему Гадолия, — неправду ты говоришь об Исмаиле. Между тем вскоре действительно Исмаил, явившись к Годолии, с десятью своими дружинниками в поздний вечер среди пира мечом, Поразил Годолю и всех иудеев, бывших у него, и халдеев, людей военных, присутствовавших там. Совершив так удачно свой гнусный коровавый подвиг, Исмаил со стаи своих хищников, хищник заговорщиков разграбил массифу, пленил дочерей правителя области и людей, начавших привыкать там к мирной жизни, и повел их в пределы Аманицкие. Это дерзкое злодеяние разбойника, будто действовавшего на пользу Отечества, возбудило против него общую ненависть. Иоанн, сын Кореи и другие предводители воинских отрядов скоро объединились и решили наказать злодея. Собрав свои дружины, они погнали за Исмаилом и настигли его в Гаваоне. Плененные Исмаилом иудеи и даже соратники его, как только увидели Иоанна, обрадовались и предали, и передали... предались на его сторону. Исмаил в сообществе только восьми приближенных бежал к аманитянам. Но и Иоанн с товарищами своими далек был от истинного понимания интересов своего злополучного отечества, о чем настойчиво всегда возвещал пророк Иеремия после легко доставшейся победы над Исмаилом иудеи, остановившись в селении Химам близ Вифлеема, Составили под главенством Иоанна совет, на котором из боязни мщения за, за вероломное убийство Гадоли, составленника Вавилонского царя, решили уйти в Египет, и стали они уже приготовляться, чтобы всем народом идти в Египет, из которого некогда рукою крепкую вседержителя Бога и мышцы его высокую изведены были хацы. Но прежде исполнения такого решения они пожелали выслушать отзыв о том святого Иеремии, и приступили все военные начальники и Иоанн, сын Корея, и Иезания, сын Гошаи, и весь народ от малого до большого, и сказали Иеремии пророку, «Допадет «Да пред лице твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему». Твоему говорят, а не нашему, сие достойно особого внимания. Обо всем этом остатке и об Ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. Пророк ответил им, слышу и помолюсь Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что скажет Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова. При этом они заявили Иеремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой, хорошо ли, худо ли будет, но гласа Господа Бога, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». Пророк исполнил данное обещание и по прошествии десяти дней объявил Иоанну и бывшим с ним военачальникам и всему народу, «Так говорит Господь Бог Израилев к тому, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть пред ним моление ваше, если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделали вам». «Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, — говорит Господь, — ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. Я явлю к вам милость, он, царь Вавилонский, не накажет вас». и позволит вам оставаться в земле вашей. Если же вы скажете, не хотим жить в этой земле, и не послушайтесь глазом Господа, Бога вашего, говоря, «Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим и трубного звука не услышим, и голодать не будем, и там будем жить», то выслушайте ныне Слово Господне. Вы — остаток Иуды. Так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Если вы... «Решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь». «Будет всегда следовать за вами. Там, в Египте, вы и умрете, и все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них, ибо так говорит Господь Бог Израилев». Как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете по и ужасам, и поруганием и поношением, и не увидите более места сего. К вам остаток Иуде, Иуды, Иуды изрёг Господь. Не ходите в Египет. Твердо же знаете, что я ныне предостерег вас. Не погрешайте против самих себя. Вы посылали меня к Господу Богу, сказав, что сделайте все, что скажет Он вам. И вот, ныне я объявил вам волю Божью. так знайте, что вы умрете в том месте от меча голода и моровой язвы. Куда хотите идти, чтобы жить там в сытости и спокойствии?» Иеремия, 42 глава, со 2 по 22 стихи. Эта речь пророческая не произвела должного воздействия на сердца пропитанные ядом необузданного произвола. Азария, сын Асаия и Иоанн, сын Корея и другие дерзкие люди сказали Иеремии, «Неправду ты говоришь, не Господь послал тебя сказать нам, не ходите в Египет, а ворох, сын Нири, побуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они и умертвели нас, или отвели в Вавилон». Так и не вняли свои вольные люди слову Господа, чтобы остаться жить в земле Иудиной. И Иоанн и его дружинники и весь остаток Иуды, собравши свои семьи и пожитки, пошли в Египет, насильственно увлекая с собой и пророка, и Иеремию с его верным псевцем Варохом. Придя в египетскую страну, они поселились в городе Тафнисе, где некогда пророк Моисей совершал чудесные знамения перед фараоном. Там среди добровольных переселенцев-соотечественников прожил Иеремия четыре года. Пользуюсь большим уважением от египтян за свою праведную жизнь и за те благодеяния, какие он оказывал им, своими молитвами поражая аспидов и крокодила. Там же и умер он, и был погребен. Кончина святого пророка была мученическая. В Тафнисе было слово к Еремия, возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине. При входе в дом фараона в Тафнисе, перед глазами иудеев, и скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я пошлю и возьму на царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ними великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, а кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И только малое число иудеев, избежавших, от меча, возвратиться из земли египетской в землю иудейскую, и узнают оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы жить здесь, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на месте всем, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас к погибели вам. Вот я отдай, отдам фараона египетского в руки врагов его, как отдал Сидекию, Царя иудейского. Озлобление иудеев от таких речей Иеремии достигло крайних пределов, и они, наконец, побили камнями пророка Божия, безбоязненно говорившего им истину. В год смерти святого пророка пришел в Египет царь Вавилонский, поразил войско египетское и убил фараона в Вафрия. В то же время истреблены были и сыны Израиля, поселившиеся там, мощи святого пророка Иеремия много лет спустя перенесены были царем Македонским Александром, в построенный им город, город Александрию и положенный вместе, называемом Тетропил, который весьма почитал с Александрицами. Царица Елена украсила зданием в Иерусалиме то место, где Иеремия ввержен был в яму с грязью, пророчествовал святой Иеремия и о страдании Господа Иисуса Христа, являя, являя в себе самом таинственный прообраз его, кроткого агнца, ведомого на заклание. По сказанию, записанному святым Епифанием, пророк Иеремия предсказал о падении и разрушении всех египетских Идолы в то время, когда в Египет придет дева, мать с младенцем, в вертепе рожденном и в яслях положенным, каковое пророчество будто дало основу для обычая, существовавшего у египтян. изображать деву, почившую, почивавшую на одре с младенцем, обернутым пеленками и лежащим подле нее в яслях, и воздавать поклонение такому изображению. При Присемь еще сообщается, будто жрецы египетские, на вопрос царя Птоломея, почему почитается такое изображение, ответили, что это есть тайна святым пророкам. Предсказано их древним отцам, и что они ждут осуществления этой тайны. Много лет прошло после смерти святого пророка Иеремии. Плененные халдеями иудеи возвратили свою родную землю. В Иерусалиме сооружен был новый храм Господень. В Иудее восстановлен был по возможности порядок жизни церковной и гражданской, но в те времена Иудеи уже не пользовались политической свободой и подчинялись то сирийцам, то египтянам, то македонянам, терпели они невзгоды и от ханинанийских племен. И от внутренних смут и раздоров случилось однажды, что когда вероломно-сирийский полководец Никанор, причинивший много зла иудейскому народу, с надменной гордостью хотел во что бы то ни стало погубить пламенного ревнителя, Религиозной свободы грозного защитника святой отеческой веры Иуду Маковея, сей Иуда, вооружая своих соратников не столько крепкими щитами и копьями, сколько добрыми речами своими и указаниями на прежде бывшие обстоятельства чудос, чудесной помощи от Вседержителя, поведал им о своем сновидении и рассказом этим всех обрадовал и воодушевил. Второй Маковейская, 15 глава с 1 по 11 стихи. Видение же его было таковое: он видел Онию, бывшего первосвященника, мужа, честного и доброго, с детства ревностного, ревностно усвоившегося все. Что касалось добродетеля, видел, что сей почтенный видом, простирая руки, молится за вес народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, осужденный дивным и необыченным, окруженный дивным и необычайным величием, и сказал он ей: Это братолюбец, который, который много молится о народе и о святом городе, Иеремия, пророк Божий. Тогда Иеремия, простевши руку, дал Иуде золотой меч и, подавая, сказал, «Возьми этот святой меч, это дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов». 2 Маковейская, 15 глава, с 12 по 16 стихи. И соратники Иуды Маковея, утешенные и ободренные его речью, отважно ринулись в бой и победили неприятеля. Этот рассказ Иуды о его сновидении наглядно удостоверяет, что святые... Угодники Божьи по окончании своей молятся за нас Богу и оказывают нам помощь, как святой Иеремия помог Иуде Маковею одолеть его противников. Его святые молитвы доспешествуют и нам преодолевать видимых и невидимых врагов, благодатью и человеколюбием Господа и спаса нашего Иисуса Христа. Ему же слава со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.